Машина инквизиции. Часть первая. До сих пор я ограничивался кратким изложением официальных судебно-следственных материалов, уделяя внимание тем обстоятельствам, которые позволяют прояснить сущность московских процессов. Теперь следует ввести читателя за кулисы этих судебных заседаний и показать ему шаг за шагом, как был организован этот многоактный, Величайший в человеческой истории обман, и какими средствами Сталину и его подручным удалось превратить выдающихся борцов и вождей революции в послушных марионеток, разыгрывающих что-то вроде кукольного спектакля. В начале 1936 года Молчанов собрал около 40 видных сотрудников органов на специальное совещание. Среди собравшихся были начальники наиболее важных управлений НКВД и их заместители. Молчанов сообщил им о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие бывшие руководители оппозиции. Организация заговорщиков, тайно действовавшая в течение нескольких лет, Создала террористические группы почти во всех крупных городах. Она поставила целью убить Сталина и вообще членов Политбюро и захватить власть в стране. Кратко обрисовав особенности и масштабы раскрытого заговора, Молчанов Информировал присутствующих, что по приказу Народного комиссара внутренних дел Ягоды, все они, кроме начальников управления и их заместителей, освобождаются от текущих обязанностей и поступают в распоряжение секретного политического управления НКВД для проведения следствия. Он подчеркнул, что Сталин лично будет наблюдать за ходом расследования, а помогать ему в этом будет секретарь ЦК Ежов. Итак, партия доверила органам НКВД исключительно ответственное задание, и по ходу работы следователи должны будут проявить себя не только как чекисты, но и как члены партии. Молчанов недвусмысленно дал понять собравшимся, что Сталин и Политбюро считают обвинения, выдвинутые против руководителей заговора, абсолютно достоверными И, таким образом, задачей каждого из следователей является получение от обвиняемых полного признания. Возможным попыткам заговорщиков настаивать на своем алиби не стоит придавать значение. Известны случаи, когда некоторые из них пытались давать указания террористическим группам, уже находясь в тюрьме. Молчанов сформировал из присутствующих несколько следственных групп выяснил с ними технические детали предстоящего следствия и порядок координации всей работы. В заключение он процитировал им секретный циркуляр за подписью Народного комиссара внутренних дел Егоды, в котором Егода предупреждал следственные органы о недопустимости применения к обвиняемым любых незаконных методов следствия, таких как угрозы, обещания или запугивание. Все услышанное поразило участников совещания. Посыпались вопросы, как же могло случиться, что такой гигантский заговор был раскрыт без их непосредственного участия. Ведь вся оперативная деятельность НКВД и вся сеть тайных информаторов, доносивших о каждом шаге участников оппозиции, были сосредоточены в их руках. А их даже не укоряют за то, что они проглядели гигантскую организацию заговорщиков. Как же так? Разве не их прямым делом является раскрытие заговоров? А тут выясняется, что этот заговор существует уже несколько лет. Схема предстоящего судебного процесса и его подготовки были детально разработаны сталиным и Ежовым. Практическое исполнение операции, запланированное имя, было возложено на народного комиссара внутренних дел Ягоду. Согласно сталинскому плану, следовало доставить в Москву из ссылки и различных тюрем около 300 бывших участников оппозиции, имена которых были широко известны, подвергнуть их обработке, в результате которой примерно пятая часть узников, окажется сломленной и набрать, таким образом, группу из 50 или 60 человек, сознавшихся, что они участвовали в заговоре, возглавляемом Зиновьевым, Каменевым и Троцким. Затем, используя эти показания, организаторы судебного процесса смогут направить его острие против Зиновьева и Каменева и методами угроз, обещаний и прочих приемов из арсенала следствия заставить самих этих деятелей признать, что они возглавляли заговор против Сталина и советского правительства. Чтобы ускорить осуществление сталинского плана, было решено подсадить в камеры к обвиняемым несколько тайных агентов НКВД, которые и на предварительном следствии, и перед судом изображали бы участников заговора и выдавали Зиновьева и Каменева за своих предводителей. У руководителей следствия уже имелся некоторый задел в лице Валентина Ольберга, тайного агента НКВД, Исаака Рейнгольда, крупного советского чиновника, лично знакомого с Каменевым, и Рихарда Пикеля, в прошлом возглавлявшего секретариат Зиновьева. Все трое сыграли решающую роль в следственной подготовке первого московского процесса. Ольберг был давним агентом иностранного управления НКВД и когда-то работал в Берлине тайным информатором в среде немецких троцкистов. В 1930 году По поручению немецкого резидента ОГПУ он пытался попасть в секретари к Троцкому, жившему тогда в Турции. Но этот номер не прошел. Он был явно не способен завоевать доверие Троцкого. Когда к власти в Германии пришел Гитлер, ОГПУ отозвала Ольберга в СССР и направила его на временную работу учителем в Таджикистан. Там, в Сталинобаде, Ольберг прозябал недолго. Вскоре он снова понадобился иностранному управлению для выполнения зарубежных поручений. Оно послало его в Прагу следить за деятельностью левых германских партий, обосновавшихся в Чехословакии. Вторично отозванный в СССР в 1935 году, Ольберг вскоре переводится в секретное политическое управление НКВД, возглавляемое Молчановым. В этот период ЦК партии и органы усиленно занимаются проблемой роста троцкистских настроений в высшей партийной школе. Студентам ВПШ, изучавшим Маркса и Ленина по первоисточникам, понемногу становилось ясно, что троцкизм, заклейменный Сталиным как ересь, в действительности представляет собой подлинный марксизм-ленинизм наиболее серьезное положение создалось в горьковском пединституте, студенты которого образовали даже нелегальные кружки по изучению трудов ленина и троцкого здесь ходили по рукам запрещенные партийные документы в том числе знаменитое ленинское завещание ольберг считался одним из наиболее опытных агентов поэтому нквд решил направить его на работу в флэтет педсти Отбор преподавателей в высшие партийные школы производится в СССР с особой тщательностью. Сюда подходили только особо надежные партийцы, никогда не принадлежавшие к какой бы то ни было оппозиции, вдобавок имеющие высшее партийное образование и большой педагогический опыт. Прошлое каждого лица, намечаемого на такую преподавательскую работу, и его автобиография – перепроверялись во всяческих парт-ячейках и отделах кадров, где он когда-либо работал, после чего собранные данные направлялись на утверждение в специальную комиссию, куда входили представители НКВД и ЦК партии. Естественно, Валентин Ольберг никогда не смог бы удовлетворить этим строгим требованиям, если б не протекция. Ольберг не был членом ВКПБ и даже гражданином Советского Союза. Из официальной стенограммы первого московского процесса явствует, что он гражданин Латвии, вдобавок прибывший в СССР как турист по паспорту республики Гондурас, купленному в Чехословакии. К тому же Ольберг не имел высшего образования, что уж никак не позволяло ему рассчитывать на должность преподавателя кафедры общественных наук. Несмотря на все это, Молчанову удалось настоять перед отделом высшей школы ЦК партии, что его секретный сотрудник может и должен быть назначен в Горький. В ЦК снабдили Ольберга копии приказа о назначении его преподавателем истории революционного движения. Впрочем, назначение Ольберга все же не обошлось без осложнений. Прибыв в Горький, Он представился члену Бюро обкома партии некоему Елену, имевшему партийное поручение знакомиться с новоназначенными преподавателями и инструктировать их по политическим вопросам. Разговаривая с Еленом, Ольберг запутался в ответах, противоречиво осветил свое прошлое и кончил признанием, что он вообще не историк, не член ВКПБ и даже не советский гражданин. Подозревая, что Ольберг подделал документы, Елен немедленно доложил о своих сомнениях Горьковскому областному управлению НКВД и ЦК партии. Молчанов, узнав об этом, начал лихорадочно названивать в ЦК. Ежов вызвал Елена и распорядился оставить Ольберга в покое. Пусть преподает в институте. Этот эпизод, как мы увидим позже, сыграет роковую роль в связи с первым московским процессом и приведет к гибели Елена. Когда в начале 1936 года развернулась подготовка к этому процессу, Молчанов использовал Ольберга в качестве провокатора. Фигурируя в роли подследственного, Ольберг должен был дать ложные показания порочащие Льва Троцкого и тех уже арестованных старых большевиков, которых Сталин решил придать суду. Ольберга не пришлось вынуждать к этому. Ему просто объяснили, что поскольку он отличился в борьбе с троцкистами, теперь его выбрали для выполнения почетного задания. Он должен помочь партии и НКВД ликвидировать троцкизм и разоблачить Троцкого на предстоящем судебном процессе как организатора заговора против советского правительства. ему было сказано, что независимо от того, какой приговор суд вынесет ему лично, его освободят и направят на ответственную должность на Дальнем Востоке. Ольберг подписывал все протоколы допросов, какие только НКВД считал нужным составить подписал в частности признание, что он, Ольберг, был послан Седовым в СССР по указанию Троцкого с заданием организовать террористический акт против Сталина. По прибытии в Советский Союз он поступил работать преподавателем в город Горький, где установил контакт с другими троцкистами. Он совместно разработал с ними план убийства Сталина, Этот план по Ольбергу заключался в том, чтобы послать в Москву для участия в первомайской демонстрации студенческую делегацию, состоявшую из убежденных троцкистов, и руками этих студентов убить Сталина, когда он будет стоять, как обычно, на мавзолее. Ольберг показал также, что он является агентом гестапо, причем Троцкому это, разумеется, было известно. Чтобы придать троцкистскому заговору больший размах, Молчанов приказал Ольбергу обрисовать в качестве террористов также его ближайших друзей по Латвии и Германии, бежавших в 1933 году в СССР от гитлеровских преследований. Необходимость в предательстве такого рода застала Ольберга врасплох. Он понимал, из каких соображений Сталин ополчился против Зиновьева, Каменева и Троцкого, но не мог понять, зачем всемогущему НКВД накапливать ложные свидетельства против этой маленькой кучки беглецов, которым посчастливилось найти в СССР убежище. Ольберг умолял Молчанова не заставлять его клеветать на своих личных друзей — но тот напомнил ему, что приказы следует исполнять, а не критиковать. Ольберг не отличался ни смелостью, ни сильной волей, хотя он знал, что является лишь мнимым обвиняемым, как в дальнейшем станет мнимым подсудимым, тем не менее суровая тюремная обстановка и безнадежность положения прочих обвиняемых по этому делу сделали его робким и боязливым. Он опасался, что сопротивление домогательством Молчанова обернется немедленным переводом его из мнимых обвиняемых в категорию настоящих и подписал в конечном счете все, что ему предлагалось засвидетельствовать. Об официальном отчете о судебном процессе, первом из московских процессов тех лет, из всех друзей Ольберга был упомянут лишь один — Молодой человек по имени Зорох Фридман. Ольберг именовал его агентом гестапо. Однако в неопубликованных протоколах допросов, подписанных Ольбергом в НКВД, я в свое время видел и другие имена. Все это были его друзья, которых ему было приказано оклеветать. Хорошо помню, что среди них были братья Быховские, по профессии химики, нужные Молчанову в качестве изготовителей бомб для террористов. Встречалось также имя некоего Хацкеля Гуревича, готовившего якобы убийство Жданова, который сменил Кирова на посту первого секретаря Ленинградского обкома. Другим эффективным орудием в руках НКВД стал Исаак Рейнгольд, Я знал его еще с 1926 года. Это был крупный 38-летний мужчина с привлекательным, энергичным лицом. Он элегантно одевался и внешне походил скорее на дореволюционного аристократа, нежели на советского партийца. Не будучи старым членом партии, Рейнгольд, благодаря своим незаурядным способностям и родству с народным комиссаром финансов Григорием Сокольниковым, быстро выдвинулся на ответственные должности в правительстве. 29 лет он вошел в состав советской экономической делегации, которая вела переговоры с французским правительством и был назначен членом коллегии Народного комиссариата финансов. На даче Сокольниковых Рейнгольд встречал многих видных большевиков, в том числе Каменева. Подобно тысячам молодых партийцев, Рейнгольд примкнул было в начале к оппозиции, однако вскоре отошел от нее, перестал активно участвовать в партийной работе и отдавал все свои силы административной деятельности. К моменту ареста он был председателем глав хлопка прома. Когда в начале 1936 года руководство НКВД и Ежов отбирали кандидатов для предстоящего процесса, Их выбор пал на Рейнгольда по той простой причине, что его личное знакомство с Каменевым и Сокольниковым давало шанс использовать его как свидетеля против них обоих. С другой стороны, принадлежность Рейнгольда, пусть кратковременная, к оппозиции, позволяла его шантажировать. Итак, Рейнгольда арестовали. Следователи заявили ему, НКВД располагает информацией, что Каменев вовлек его в террористическую организацию и потребовали, чтобы он помог разоблачить Каменева и Зиновьева как руководителей заговора, направленного против советского правительства. Молчанов всячески убеждал Рейнгольда, что только показания, разоблачающие этих людей, могут спасти его, Рейнгольда, жизнь. Тем не менее, Рейнгольд неистово отрицал свое участие в каком бы то ни было заговоре и уверял Молчанова, что до 1929 года в глаза не видел Каменева. Так ничего и не добившись, Молчанов передал Рейнгольда следственной группе, возглавляемой заместителем начальника оперативного управления НКВД, Чертоком, отъявленным негодяем и садистом. Черток и его люди бились с Рейнгольдом чуть ли не три недели. Они подвергали его непрекращающимся допросам, длившимся иногда по 48 часов без перерыва на еду и сон, играли на его семейных чувствах, подписывая в его присутствии ордер на арест всей его семьи. Однако трех недель оказалось недостаточно, чтобы сломить волю и железное здоровье Рейнгольда когда обычные инквизиторские приемы были исчерпаны, Молчанов по совету Ежова прибег к такому трюку. Рейнгольда на несколько дней оставили в покое. Затем неожиданно подняли среди ночи, доставили из камеры к следователю и предъявили ему фальшивое постановление особого совещания при НКВД. В этой бумаге, заверенной официальной печатью, говорилось, что Исаак Рейнгольд приговорен к расстрелу за участие в троцкиско-зиновьевском заговоре, а члены его семьи подлежат ссылке в Сибирь. Молчанов на правах старого знакомого Рейнгольда посоветовал ему написать прошение о помиловании непосредственно на имя секретаря ЦК партии Ежова. Пусть, дескать, тот распорядится отсрочить исполнение смертного приговора и пересмотреть дело. Рейнгольд последовал совету и тут же написал длинное заявление, адресованное Ежову. Следующей ночью Рейнгольда опять привели к Молчанову. Молчанов сообщил ему, что Ежов прочитал заявление и распорядился, чтобы постановление особого совещания было отменено, однако лишь при условии, что Рейнгольд согласится помочь следствию вскрыть преступление банды. Получалось, что судьба Рейнгольда отныне в его собственных руках. Его отказ от показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, автоматически приведет смертный приговор в исполнение и, напротив, согласие признать то, что требует следствие, означает спасение. Молчанов не сомневался, что Рейнгольд, проведший последние сутки под угрозой нависшей над ним гибели, жадно ухватится за ежовский вариант. Но Рейнгольд оказался более мужественным человеком, чем ожидал Молчанов. Он выдвинул встречные условия. Он согласен подписать любые показания, направленные как против него самого, так и против других людей, но только в том случае, если представитель ЦК партии заявит ему, что партия считает его ни в чем не повинным, однако интересы партии требуют именно таких признаний, каких домогаются от него». Молчанов предупредил Рейнгольда, что попытка диктовать какие-то встречные условия может быть расценена как отказ принять требования Ежова. Это может плохо кончиться. Однако Рейнгольд стоял на своем. На следующий день Молчанов доложил Егоде, как обстоят дела с Рейнгольдом. Стремясь получить, наконец, хоть какие-то свидетельства вины Каменева и Зиновьева, Молчанов был склонен принять условия, выдвинутые Рейнгольдом. Но Егода было решить напротив. Он запретил Молчанову торговаться с такой мелкой сошкой, как Рейнгольд, будучи уверен, что Рейнгольд и без того сдастся, если его еще некоторое время подержать на грани жизни и смерти. Между тем время шло. Сталин с нетерпением ожидал результатов следствия, а в активе НКВД было пока лишь одно свидетельское показание, направленное против обвиняемых троцкистов, да и то было подписано Ольбергом, тайным НКВДистским агентом. Вдобавок, в нем не содержалось никакой компрометирующей информации о Зиновьеве и Каменеве. Требовалось что-то срочно предпринять, дабы следствие сдвинулось с мёртвой точки. Наконец, Ежов вмешался лично. Он выразил удивление, почему это НКВД пытается ломиться в открытую дверь. Ежов вызвал Рейнгольда из тюрьмы и от имени ЦК заявил ему, что свою невиновность и преданность партии Рейнгольд может доказать, только помогая НКВД в изобличении Зиновьева и Каменева. После этого разговора поведение Рейнгольда полностью изменилось. Из непримиримого противника следователя чертока он превратился в его ревностного помощника. Он подписывал все, что требовалось следствию, и даже помогал следователям редактировать собственные показания. В противоположность Ольбергу Рейнгольд ни разу не поинтересовался, какой приговор могут ему вынести он полагался на порядочность и совестливость Сталина и Ежова. Со временем мы увидим, какую огромную помощь Рейнгольд оказал НКВД в подготовке фальсифицированного процесса. На суде он оказался не только главным орудием НКВД, но и основным помощником прокурора Вышинского. Рейнгольда — использовали несравненно шире, чем Ольберга. Являясь иностранцем и постоянно живя за границей, Ольберг не мог стать непосредственным свидетелем враждебной деятельности Зиновьева и Каменева и других бывших партийных вожаков. Напротив, Рейнгольд, крупный советский работник, вполне мог сойти за участника тайных встреч и совещаний с большими вождями оппозиции рейнгольдом было подписано в частности показание, где говорилось, что, являясь членом троцкистско-зиновьевской организации, он подготавливал убийство Сталина, вообще же развивал свою преступную деятельность под личным руководством Зиновьева, Каменева и Бакаева. Кроме того, Рейнгольд засвидетельствовал, что убийство Кирова было организовано Зиновьевым и Каменевым, и что террористические акты — планировались не только против Сталина, но и против Молотова, Ворошилова, Кагановича и прочих вождей. Он оказался настолько полезным свидетелем, что организаторы судебного процесса решили не ограничиваться его показаниями против Каменева и Зиновьева, как было задумано в начале, Теперь он подписывал показания чуть ли не против всех бывших партийных деятелей, которые должны были пригодиться на последующих процессах. По требованию Ежова он оклеветал в своих показаниях бывшего главу советского правительства Рыкова, бывших членов политбюро Бухарина и Томского. Оклеветал также Ивана Смирнова, Мрачковского и Тер Вагоняна. Сотрудничество Рейнгольда с руководителями следствия зашло так далеко, что временами они просто забывали, что он является обвиняемым. Отсюда и такая странность в свидетельских показаниях Рейнгольда. Они принадлежат словно бы не раскаившемуся террористу, только накануне замышлявшему убийство Сталина, а не негодующему обвинителю. Он гневно характеризует организацию, к которой якобы принадлежал, как контрреволюционную террористическую банду убийц, пытавшуюся подорвать могущество страны всеми доступными ей средствами. Показания Рейнгольда, тщательно выверенные Мироновым, начальником экономического управления НКВД и Аграновым, Ягода передал Сталину. На следующий день Сталин вернул эти бумаги с поправками, вызвавшими невероятный переполох среди руководства Наркомата внутренних дел. Из показаний, где Рейнгольд свидетельствует, что Зиновьев настаивал на убийстве Сталина, Молотова, Кагановича и Кирова, Сталин собственноручно вычеркнул фамилию Молотова. Ягоде ничего не оставалось, как распорядиться, чтобы руководители следственных групп не упоминали эту фамилию в показаниях обвиняемых, касающихся покушений на вождей партии и государственных деятелей. Было очевидно, что между Сталиным и Молотовым возникло какое-то разногласие, и Молотов может в любой момент бесследно исчезнуть с политического горизонта страны, как это ранее произошло с главой правительства РСФСР Сырцовым, прежним сталинским фаворитом. Работники НКВД знали, что от Сталина можно ожидать всего. Сегодня он вычеркивает Молотова из списка жертв, намеченных заговорщиками, а на завтра потребует включить его уже в списки участников этого заговора, замышлявших убийство вождей. Ввиду того, что этот эпизод интересен с точки зрения трактовки московских процессов как орудия сталинских политических интриг, я вернусь к нему в одной из последующих глав — В показания Рейнгольда Сталин внес и другие исправления. Иногда они носили деловой характер, однако нередко были такого сорта, что руководители НКВД, перечитывая их, едва могли сдержать ироническую усмешку, а то и начинали втихомолку хихикать. Например, прочитав в показаниях Рейнгольда, что Зиновьев настаивал на необходимости убить не только Сталина, но также и Кирова, Сталин сделал такую приписку. Зиновьев заявил, «Недостаточно свалить дуб. Все молодые дубки, поднявшиеся вокруг, тоже должны быть вырваны». К удовольствию Сталина, государственный обвинитель Вышинский дважды повторил на суде это цветистое сравнение. В другом абзаце тех же показаний, где Рейнгольд рассказывает, как Каменев пытался обосновать необходимость террористических методов, Сталин вставил такую фразу, будто бы произнесенную Каменевым. «Сталинское руководство сделалось прочным, как гранит, и глупо было бы надеяться, что этот гранит сам даст трещину. Значит, надо его расколоть». Еще одним орудием организаторов процесса сделался Рихард Пикель. Он не был старым членом партии и понадобился следствию только потому, что когда-то заведовал Зиновьевским секретариатом. Ежов и Егода полагали, что это обстоятельство придаст показаниям Пикеля против Зиновьева необходимую убедительность. Я довольно хорошо знал Пикеля. Он был добродушным, обходительным человеком, сентиментальным от природы, в юности писал лирические стихи, потом перешел на прозу и стал членом Союза советских писателей. В свое время Пикель принимал активное участие в гражданской войне, был руководителем политотдела 16 армии. Как и Рейнгольд, он примкнул к оппозиции, но ненадолго. Порвав с ней, он не занимал сколь-нибудь значительных постов, а непосредственно перед арестом был директором и одновременно политическим руководителем Московского камерного театра. Пикель любил театр и был вполне удовлетворен своей должностью. От политической деятельности он ушел и посвящал свой досуг литературной работе и романтическим похождениям, в которых участвовали молодые актрисы его театра. Кроме того, он увлекался игрой в покер, по большей части в обществе видных сотрудников НКВД. В эту среду он охотно был принят как искусный карточный игрок и компанейский парень. Вдобавок, его весьма жаловали жены этих деятелей. Выходные Пикель проводил чаще всего на загородных дачах высокопоставленных чекистов, свободно пользуясь их персональными машинами и прочими жизненными благами. В 1931 году он все лето провел на даче начальника Московского областного управления НКВД невдалеке от сталинской резиденции. Благодаря покровительству своих друзей из НКВД Он совершил два приятных заграничных путешествия: одно по Европе, другое в Южную Америку. Друзья Пикеля были искренне огорчены, узнав, что Ежов и Ягода решили ввести его в новый судебный спектакль в качестве подсудимого. Они пытались заступиться за него, но тщетно. Впрочем, они смирились с необходимостью его ареста, когда Ягода сказал им, что Пикель не будет отбывать назначенного наказания в лагере его поставят прорабом на одну из крупных строек, находящихся в ведении НКВД. Пикель был прямо-таки сражен внезапным арестом. Тем не менее, несмотря на свою природную деликатность, он довольно долго оказывал сопротивление следователям и отказывался наговаривать на себя и на своего бывшего шефа Зиновьева. Егода решил прибегнуть к помощи своих подчиненных из числа друзей Пикеля. Это были начальники различных отделов НКВД — Гай, Шанин и Островский. Отныне следствие приняло в глазах Пикеля характер почти семейного дела. Ему уже не задавали формальных вопросов. «Назовите вашу фамилию, назовите ваше имя, сколько времени вы принадлежали к оппозиции» от Пикеля не требовали больше, чтобы он называл сидящих перед ним энковидистов гражданин-следователь. Он мог запросто обращаться к ним по имени Марк, Шура и Ося. Если б сюда на стол еще колоду карт, все выглядело бы как раньше на свободе, за игрой в добрый старый покер. Однако напротив Марка, Шуры и Иоси Пикель сидел теперь в качестве заключенного. Они откровенно сказали ему, что не смогли спасти его от ареста. Этого потребовали сверху. Но если он согласится помочь НКВД своими показаниями против Зиновьева и Каменева, они обещают ему, что каким бы ни был приговор суда, Пикель отбудет свой срок не в лагере, а на воле, в качестве одного из руководителей затеваемой крупной стройки на Волге. Пикель сдался. Он просил только, чтобы ему устроили встречу с самим Ягодой, который должен подтвердить все эти обещания. Ягода согласился побеседовать с Пикелем и все великодушно подтвердил, после чего Пикеля передали в распоряжение Миронова, который составил ему текст требуемых от него показаний. В Мироновском кабинете состоялась встреча Пикеля с его давним приятелем Рейнгольдом. Тот был в ведении Миронова. Так Пикель занял предназначенное ему место в сценарии будущего судебного процесса. В своих показаниях, подготовленных Мироновым, Пикель признал, что по настоянию Зиновьева он вместе с Бакаевым и Рейнгольдом готовил покушение на Сталина. Он подтвердил также свидетельство Рейнгольда, что бывший троцкист Дрейцер пытался организовать покушение на жизнь Ворошилова, но основная часть показаний Пикеля была направлена против Зиновьева. В противоположность Рейнгольду, который уже с готовностью подписывал все, что от него требовали, и притом верил, что выполняет задание партии, Пикель, как правило, воздерживался от ложных показаний против других обвиняемых. Исключение он делал только для Зиновьева, ибо считал себя связанным обещанием данным Ягоде. От него требовали, чтобы он свидетельствовал и против остальных обвиняемых. Однако Пикель выработал для себя такое правило, если арестованный сознался или был оговорен другими обвиняемыми, Тогда и Пикель соглашался подтвердить эти показания. В то же время он категорически отказывался клеветать на людей, в отношении которых НКВД не располагал еще компрометирующими данными. Рейнгольд, со свойственной ему энергией, самозабвенно бросился на помощь следователям. Пикель, напротив, был воплощением апатии и инертности. Но постепенно он утрачивал свойственную ему общительность, сделался вовсе некоммуникабельным и оказался в состоянии глубокой депрессии. Между тем, как мы знаем, Пикелю была отведена исключительно важная роль свидетеля выступающего персонально против Зиновьева, поэтому руководителей следствия начало беспокоить его душевное состояние. Они опасались за его рассудок, Тогда Егода приказал его бывшим друзьям навестить Пикеля в тюрьме и проявить к нему внимание и сочувствие. Пикеля перевели в лучшую камеру, где Шанин, Гай и Островский стали навещать его довольно часто. Захватив с собой колоду карт, бутерброды, кое-какие напитки, они порой засиживались в его обществе до глубокой ночи. Эти посещения приободрили Пикеля. Он воспрял духом, острил, как в доброе старое время, и, кажется, иногда даже забывал, где находится. Но вдруг, как бы спохватившись, становился серьезным, и у него вырывалось «Ох, ребята, боюсь, вы меня впутали в грязное дело. Смотрите, как бы вам не лишиться классного партнера».